Глава двенадцатая. В Германии заработная плата хирурга составляет до 25 тысяч долларов в месяц. В Испании меньше, но я гарантирую подтверждение диплома, не выезжая из страны. В Германии без подтверждения не обойтись, но мы с вами существенно сократим срок. Ну, решаетесь Ольга Михайловна, сказала фея крестная голосом емпольского. И Оля ошеломленно распахнула глаза. «Олечка!» Пахнущий карамелькой носик уткнулся в ухо. «Ты что, спишь?» «Нет». Вскочила она, оглядываясь по сторонам. Но им польского не было. Были две пары любопытных глаз ее маленьких племянников. И Ольга окончательно проснулась. «Вы что? Конечно, не сплю». «А почему у тебя глаза были закрыты?» Недоверчиво спросил Никита. Заработалась, вот и закрыла, чтобы отдохнуть. А сама все-все слышала. Идите сюда, зайцы, будем дальше смотреть. Она плюхнулась обратно на диванные подушки. Дети обрадовано прижались с обеих сторон, и Никитка нажал на пульт. Оля честно боролась с искушением закрыть глаза, поэтому воспроизводила в памяти события вчерашнего дня. Честно следя за действом на экране. Сегодня у нее гостили племянники. Дети обожали смотреть с теткой фильмы. Настюша захотела золушку, и Никитос, как настоящий мужчина, уступил. А пока малыши смотрели, Оля думала. Агате диагностировали мутизм. Им польский рассказал это в двух словах, когда девушка отошла в поисках своего котенка. «Но это же чаще встречается у детей», — удивилась Ольга. «Да». Ей было двенадцать, когда она замолчала, — подтвердил им польский За обедом Оля терялась в догадках. Вряд ли ее пригласили для Агаты. Несколько месяцев назад собирался целый консилиум, так что хирург, оперирующий грыжи и аппендиксы, был последним человеком, который мог бы помочь девушке. Ну, разве что участием. А еще было очень непросто наблюдать за их отношениями. Нет, ей не было завидно. К счастью, Оля никогда не была завистливой, но спокойно смотреть на этих двоих было... сложно. Какими понимающими взглядами они обмениваются, с каким обожанием смотрит Агата на своего емпольского, а он на нее, будто она лучший подарок в его жизни. Девушка обращалась к нему, трогая за руку или плечо, и он каждый раз ловил и целовал ее пальцы, чуть касаясь губами. Это выглядело очень трогательно и нежно, и Оле было до обидного жаль, что у нее не получилось ни с кем. Именно так должна выглядеть настоящая любовь, когда чувства безусловные и взаимные. Это ни в одном контракте не пропишешь. Один-единственный раз Оля позволила себе влюбиться, и какой результат? Несмотря на немоту, Агата умудрялась участвовать во всех разговорах — жестами, взглядами, мимикой. Сложно было поверить, что она не может говорить. «Ольга Михайловна, вы никогда не думали уехать работать за рубеж?» — спросил им польский, когда перешли к десерту. «Те копейки, которые вы получаете здесь, не стоят доброго слова, а вы — прекрасный специалист, любая клиника была бы рада вас видеть». «Не такой уж я и ценный кадр», — пробормотала Оля. «Взять вот, к примеру, Голубых?» «Оставьте в покое Голубых, Ольга Михайловна», — перебил ее Емпольский. «Мы говорим о вас». Агата сделала круглые глаза и посмотрела на Емпольского. «Это фамилия такая, Агатка», — пояснил он, взяв ее за ладошку и поцеловав пальцы. «Антон Голубых». Агата рассмеялась, прижавшись лбом к мощному плечу Емпольского, а тот сидел с довольным видом. И Оле снова стало грустно. Когда обед закончился, Агата попрощалась и ушла. импольский проводил девушку взглядом, но стоило той скрыться наверху, он повернулся к Оле, и она поразилась перемене. На нее смотрели глаза, в которых и близко не было ни нежности, ни теплоты знакомая привычная холодность пройдемте в мой кабинет сказал ямпольский и оля молча последовала за ним по коридору в кабинете который и не снился мэру он жестом предложил ей присесть а сам встал напротив я познакомил вас с Агатой для того чтобы вы убедились в чистоте моих намерений вы абсолютно правы я не ухаживаю за вами мне нужен один человек «А вы — единственная девушка, которая может помочь мне убедить его взяться за мое дело. Я нуждаюсь в его услуге, но проблема в том, что у него странное убеждение. Он никогда не работает, если в деле замешаны монаршие особы». «Вы себя имеете в виду?» — уточнила Оля, и Мпольский смерил ее недоуменным взглядом. «Моя фамилия, конечно, приравнивается к титулу в определенных кругах», сказал он, усмехнувшись. «Но я не до такой степени оторван от реальности». «Нет, Оля. Можно я вас буду так называть?» «И вы можете называть меня просто Арсен». «Так вот, Оля, речь идет о самой настоящей королевской семье. У меня срывается контракт, мне поставили неожиданные условие» и выполнить его может только один человек». На стол легла фотография, и Оля отшатнулась. «Ох, нет, пожалуйста, только не он! Всего вам хорошего, Арсен Павлович!» Сипла выдохнула, когда смогла говорить. «Было очень вкусно, спасибо, но мне пора!» «Стажировка в любой стране мира. Хоть завтра ставка хирурга в частной клинике «Медикал-центр». «Ускоренное подтверждение диплома в любой выбранной вами стране». Начал быстро перечислять им польский, и она остановилась. «С чего вы решили, что из меня получится хорошая приманка для Аверина?» Он сегодня вышел на связь, до этого отказывался даже обсуждать условия. «Я думала, у вас хватает людей, способных решить любую задачу». «Более чем». Но есть ситуации, когда я не имею права подключать мою команду, а в одиночку может справиться только он. «Вы хотите, чтобы я изображала вашу любовницу?» устало спросила Оля, не сдержав нотку горечи. «Что вы, это лишнее? Достаточно, если он не будет знать, какого рода отношения нас связывают. Соглашайтесь, Оля, что вы теряете?» «В самом деле, что?» «Парочку иллюзий!» «Я подумаю», — выдавила она, отвернувшись. «Вы стоите большего», — серьезно сказал им Польский, и она вскинула голову. «Что он имеет в виду? Работу? Или, быть может...» «Но откуда он может знать?» Серые с остальным оттенком глаза смотрели с несгибаемой уверенностью. Оля вздохнула и предложила. Давайте пока осмотрим Серёжу, Арсен Павлович. Ему уже пора снимать швы. Аверин. Персонаж книг «Двойня для Челтфри», «Жестокая свадьба», «Моя не одну ночь», «Бесконтрактная любовь».